Я понимаю возмущение своих читателей. Да можно ли так ставить вопрос? Да и зачем я унижаюсь? Зачем обращаю внимание на какого-то путаника? Мой читатель, я бы на него внимания не обращал. Да вот беда. Наши демократические вожди возлюбили Городецкого. И руководство Министерства обороны, и вся чудовищная идеологическая машина государства российского, и официальная историческая наука подключилась. Восхваляют. Группа экспертов во главе с доктором исторических наук, полковником, профессором Мерцаловым объявила Городецкого ученым. Да не где-нибудь, а на страницах журнала «Родина». 1994 год, номер пятый. Если редакция журнала «Родина» признает Городецкого достойным аналитиком, то тогда надо и идти дальше. Тогда Александра Ильича Родимцева надо признать лжецом. Тогда надо будет признать, что Жуков готовил на румынской границе дураков и никак их не подготовил. Одна бригада, да и та, не просто небоеспособна, а абсолютно небоеспособна. А центральный орган Министерства обороны и газета «Красная звезда» пошла дальше. Полковник Юрий Рубцов объявил Городецкого не просто исследователем, но свидетелем событий. Так прямо и пишет «Городецкий свидетельствует». К июню 1941 года ни механизированные войска Красной Армии, ни ее военно-воздушные силы не находились в состоянии готовности. Источник «Красная звезда» — 14 марта 1995 года. Между тем, свидетель Городецкий в 1941 году не существовал даже в эскизных проектах. «Родина-мать! Вот нашли свидетели твоей войны! Дожила ты!» докатилась, достукалась. Свидетель тот, кто сам видел, кто сам воевал. Но таким ни в красной звезде, ни в родине веры нет. А власть и официальная пропаганда берет в свидетеля любого, кто наши ворота дегтем мажет. Я только четыре предложения из Городецкого цитировал. А там целая книга против нас. Вот с такими заворотами. Командиры, 40% шляпы, бесхарактерные трусы и так далее. Страница 125. Это о командном составе Красной армии. Интересно, это сам великий математик Городецкий вычислил или ему помогли? Полистаем книгу и согласимся, помогли. Вся книга Городецкого пестрит ссылками на архивы ГРУ, Министерства обороны, Министерства иностранных дел, на личный архив советника президента России генерал-полковник Волкогонова. В одних только архивах Москвы миллиарды листов бумаги, и найти там можно всякое. Так вот, среди миллиардов листов нашли чей-то дурацкий дневник, а в нём нужную страничку. Игоря Городецкому, публикуй. Первый открыватель. Городецкий и не скрывает того, что официальные наши историки, включая генерал-полковника Волкогонова и генерал-майора Золотарёва, ему помогали. Они помогали мне, и прежде всего в добывании различных документов. Источник: Окно. 2 марта 1995 года. Эх, Дмитрий Антонович, добыватель. И книга вышла. И встречает Городецкого в Москве генералы России, и перед ним красный ковёр стелют. Он это так описывает. Презентация моей книги проходила в Москве. Должен сказать, что это было нечто монументальное. Она просто не сходила с экрана телевидения и со страниц газет. И историки, и военные все повторяли одно: вы сделали за нас то, что мы не могли сделать. Очень, очень сильно. Вопрос, который повторялся всё время: почему именно израильтяне решились на это? Человек со стороны. Во всём этом я ощущал очень сильный элемент самокритики с их стороны. Я ожидал, конечно, критических высказываний, но со стороны профессионалов критики не последовало. А смысл. Советский генерал, бывший замначальника Гловпура и начальник управления спецпропаганды генерал-полковник Волкогонов ищет материалы и в миллиардных завалах находит единственно правильный листочек. Русские дураки и трусы. Великий исследователь Городецкий это публикует. И критики со стороны профессионалов не последовало. Наоборот, товарища Городецкого встречают как триумфатора. Воистину, триумф и трагедия. Городецкий первым в мире опубликовал сведения о количестве дураков среди командного состава Красной армии. Такого никто ещё в мировой истории вычислить не сумел. Так повесить же ему на шею бриллиантовую звезду. Запад любит точность. любит всё видеть в цифровом выражении. Процент дураков в Красной армии уже введён в научный оборот и будет теперь циркулировать до скончания времён. Вычислить количество дураков в процентах, что ни говорите, это научный подвиг. Вершина научной мысли, дерзновенный полёт, и уже зазвенело по страницам мировой научной периодики: 40%. Количество дураков в других армиях не вычислялось. потому нет цифры, которую можно было бы назвать, потому не называют. Потому в впечатлении там у них вроде и дураков нет. А у русских, пожалуйста, 40%, научно обосновано. И есть на кого теперь сослаться при защите диссертации. Только думаю, Дмитрий Антонович, для пущей научности надо было Городецкому не круглую цифру давать, а что-нибудь вроде 41,3%. Франция во Второй мировой войне была разбита за месяц. Но попробуйте в Париже найти книгу о неготовности Франции к войне. Я три пары железных сапог истоптал, три железных колпака износил, три железных посоха и стёр, а парижские тротуары ничего по книжным развалам о неготовности Франции к войне не обнаружил. Всё только о нашей неготовности, всё о нашей глупости. А трусости Сталина, его маршалов, генералов, офицеров и солдат. А вот если бы какой-то умник вздумал вычислять процент дураков и трусов среди офицерского состава французской армии, то ему бы быстро ноги выдернули, чтобы не топтал ими французскую землю. А издательство, выпустившее книгу с такими сведениями, в свирепый толпа просто сожгла бы. А у нас те ножки не выдёргивают. У нас под те ножки красный ковёр стелют. И издательство Прогресс Академия почему-то в огне не горит и в воде не тонет. И генералы России в смущении приветствуют первооткрывателя. Побеждённые учителя признают превосходство над собою ученика-победителя. Ты сделал за нас 100, чего мы сделать не могли. О, великий! Наших генералов даже ревность не терзает. Мы сами не сумели процент дураков и трусов вычислить. Но ничего, утешимся Вот нашёлся открыватель, сделал за нас. Вот оно. Господа, паны, товарищи и братцы, наше поражение в войне. Какой-то мерзавец плюёт всем нам в лицо, а наши генералы от этого испытывают чувство глубокого удовлетворения и радостью их переполняет. А чему, господа, генералы радуетесь, как козлы в огороде? И куда, простите, министр обороны смотрит? Страна верит своему министру, верит в то, что он глубоко вник в проблемы развития авиации и флота, ракетных войск и артиллерии, танковых войск и прочего, и прочего. Но возникает сомнение. Знает ли что-нибудь Павел Грачев о воздушно-десантных войсках? Получив назначение на такую высокую должность, министр обороны должен был вызвать какого-нибудь офицера-десантника и подробно расспросить его, что это за войска такие. Для чего предназначены, каковы их возможности, какова их история. Но генерал армии Грачёв этими вопросами не интересовался и о воздушных десантных войсках вообще ничего не знает. Каждый шарлатан может нашему министру обороны рассказывать о десантном корпусе Тухачевского, может любые гадости рассказывать об одной небоеспособной бригаде. А министр, развесив уши, слушает и соглашается. и начальник генерального штаба, и командующий ВДВ, и начальник Института военной истории. А газета «Красная звезда», министру обороны подчиненное и официальное мнение высшего военного руководства выражающее, дискредитирует ВДВ, восхваляя открытие свидетеля Городецкого. Вот и расскажите мне, куда это всех нас занесло? Кстати говоря, В Израиле цену Городецкому знают точно. Продавшись нашей официальной пропаганде, он позорит народ Израиля, так ему и говорят. И называют Городецкого устно и печатно теми словами, которые он заслужил. Верю, что читатель меня простит, если я этих слов на страницах своей книги повторять не буду. Я не обращаюсь к полковникам Рубцову, Хориву, по Родскому, Анфилову, Мерцалову. Я не обращаюсь к генералам Золотарёву, Павлову, Кривошееву, Грачёву, Горееву, Волкогонову. Я не обращаюсь к тем, кто радуется в огороде. Я обращаюсь к солдатам, сержантам и офицерам ВДВ, к доблестным морским пехотинцам, к милому моему сердцу бойцам спецназа, братцы. Речь о чести нашей родины, и никто, кроме вас, её не защитит. Там, на верхах, кто-то торгует штанами и родиной, кому-то очень хочется всех нас представить дураками. И вовсе не городецкий правит бал. Гадость рождается в Москве, летит вокруг света, в Москву возвращается, оседая на наши головы и уши. Только для пущей достоверности надо иностранного первооткрывателя подставить. Его и подставили. Я обращаюсь не только к десантникам России, Я обращаюсь к десантникам Украины. Ребята, когда Городецкий рассказывает, что советские десантники были не боеспособными импотентами, а их командиры бесхарактерными шляпами, трусами и дураками, когда называет процент дураков среди командного состава Красной армии, так это он и ваших дедов и отцов в виду имеет. Из 427.000 парашютистов, подготовленных Украиной только за 2 года, Многие тысячи легли под танками Гудериана и Манштейна, Клейста, Гота и Гёппнера. А Городецкий столь же почетный гость в Киеве, как и в Москве. Об этом он сам бы охвалится в том же интервью. Источник «Окна», 2 марта 1995 года. Директор Института истории Украины сказал мне, «Ваша книга произвела на нас очень сильное впечатление». Чем же интересно впечатлился Городец? директор института истории Украины. Тем, что все мы жители бывшего Советского Союза, украинцы и русские, туркмены и татары, евреи и грузины, представлены идиотами и трусами, братья десятники. Вам намекнуть, что надо делать? Или, может быть, вы будете честь свою защищать без подсказок? А заодно и честь своей родины